Двери лифта рухнули на пол, и из покореженной кабины вылез руконок, неслабо так прокачанный Кречетовым. То ли в поле смерти он их загнал, то ли препаратами, какими накачал. Но эти твари в результате стали крупнее, намного сильнее и, как я понял, сообразительнее. Сомневаюсь, что обычный стандартный баг из мира Кремля разобрался бы, как спуститься на лифте, после чего намертво заклинить кабину. Вероятно, чтобы помощь сверху ко мне не пришла. И поскольку Захарову теперь принадлежит тело Кречетова, не исключаю, что мутант идентифицирует его как бывшего хозяина, который, разумеется, прикажет верному слуге прикончить надоедливого сталкера». Так и произошло. По окровавленным губам ученого пробежала змеиная улыбка. Он отшвырнул в сторону оторванную голову Кречетова, ткнул окровавленным пальцем в меня и приказал Багу «Убей его!». Тварь команду выполнила, правда, не торопясь. Пошла на меня в развалочку, поигрывая зажатыми в лапах кусками арматуры, мол, куда ты денешься, хомо? Лучше не дергайся, все равно тебе крышка. Я прям будто мысли мутанта у себя в голове услышал. И с такой постановкой вопроса категорически не согласился. Ладно, подумал я, крышка так крышка. Но насчет не дергаться, это ты сильно ошибся. И в свою очередь, поигрывая бритвой, двинулся навстречу ногу. Но тут случилось неожиданное. Видимо, артефакт глаз выброса был не только колоссальным источником энергии, но обладал и иными способностями, до сих пор никем не выясненными, и фантастичными даже для зоны. Например, я совершенно не представляю, какие внутренние процессы должны произойти в умирающей плоти, чтобы оторванная голова, не имеющая легких, внезапно втянула в себя воздух через разорванную трахею, и выпустила его через рот, совершенно отчетливо прохрипев при этом «Убей обоих». Тварь замерла на мгновение, осознавая команду, после чего бросилась на академика. В принципе, логично. Лучше сначала уничтожить более сильного противника, а после одним щелчком разделаться со всякой мелочью, путающейся под ногами. А Захаров между тем и правда стал выглядеть впечатляюще. Он, как только увидел бага, вылезающего из покореженного лифта, видимо, просчитал варианты развития событий и начал изменяться быстрее. Чисто на всякий случай, мало ли чего. Окровавленный белый халат ученого уже полностью расползся по швам, из его прорех все удлиняя слезли дополнительные руки, бугрящиеся стремительно увеличивающимися мышцами. Лицо Захарова тоже стало разрастаться преимущественно в длину, все больше напоминая волчью пасть. Из пальцев рук, стремительно превращающихся в звериные лапы, полезли когти, словно бесполезные чешуйки, снося на своем пути ногтевые пластины. Однако Баг не дал ученому завершить трансформацию. Он ринулся вперед, шип с ног Захарова, и они покатились по полу рыча, кусая и раздирая когтями тела друг друга. При этом было очевидно, Баг сильнее. Академик, не успевший до конца превратиться в монстра, явно уступал восьминогому чудовищу, которое могло одновременно всеми конечностями полосовать противника, оставляя на бугрящихся мышцах глубокие кровавые раны и отрывая дополнительные руки Захарова одну за другой. Впрочем, академик тоже не остался в долгу. Вцепился пастью в одну из лап твари и не отпустил, пока не отгрыз ее напрочь. После чего впился зубами в следующую. Я еще по миру Кремля знал, что баги умеют терпеть даже самую сильную боль, потому не удивился, что потеря одной конечности рука-нога не впечатлила. Он продолжал быстро и методично работать остальными и своего добился. Из глубокой раны на животе академика показалось несколько окровавленных полуколец. Этот баг почти выпустил противнику кишки. Еще несколько ударов и это почти превратится в размотанное по полу внутренности. Слева раздался то ли хрип, то ли сдавленный смешок. Я посмотрел туда. Да, жутковатое зрелище. Оторванная голова Кречетого, отброшенная академиком в угол, сумела повернуться куда надо, орудуя обрывками мышц шеи, и сейчас увлеченно наблюдала за боем, явно радуясь успехам Бага. И тогда я решился. Чего уж скрывать, я был бы не прочь, если бы ученый и восьмилапая человекоподобная тварь поубивали друг друга. Но если Баг грохнет Захарова, то следующим буду я что меня категорически не устраивало. После боя с Морфой я был далеко не в лучшей форме. Но все же сил у меня оказалось достаточно для того, чтобы броситься вперед и бритвой отсечь одну за другой две лапы руконога. Просто до его шеи было не дотянуться, да и не хотелось мне ненароком попасть под смертоносный вентилятор бьющих конечностей. Вот и пришлось изловчиться. Такой расклад Багу не понравился. Да и кому понравится столь результативное нападение с тыла? Он дернулся в мою сторону, однако академик крепко держал его за лапу. И тогда рука совершенно невозмутимо рубанул одной своей лапой по другой, словно мечом. Захаров, не удержавшись на ногах, грохнулся на пол с отсеченной лапой в зубах, а баг ринулся на меня, нисколько не смущаясь тем фактом, что конечности у него осталось наполовину меньше, чем минуту назад. Из обрубков хлестала кровь желтогнойного цвета, хотя это ничуть не тревожило тварь. Двигалась она по-прежнему молниеносно. Понимая, что на таких скоростях драться с руконогом мутантом не получится, я попытался ускорить личное время. Бесполезно. И понятно почему. Для того, чтобы проделывать эдакие трюки, нужно быть полным сил, а у меня их после всего произошедшего осталось кот наплакал. Тварь, между тем, проворно двигаясь на двух нижних лапах, занесла верхнее для решающего удара. Я уже видел искаженную яростью гротескную маску на морде мутанта и прекрасно понимал, что даже если я успею уйти от одного удара, второй непременно меня настигнет. Когда прошел столько битв, сколько я, мозг приучается оценивать ситуацию даже раньше, чем ты сам ее осознаешь в деталях, и принять решение не дергаться в последний свой миг, приняв смерть достойно, без лишних и бесполезных телодвижений и тут внезапно мою шею сзади разодрала адская боль. И не только шею. Челюсти свело судорогой, словно их мне изнутри раскрыли металлическими рычагами, и из моих легких вырвался страшный, нечеловеческий, но знакомый крик, который я узнал сразу, так как слышал его совсем недавно. А еще я увидел справа и слева от своего лица пару толстых, членистых, окровавленных жгутов, похожих на гибкие щупальца с костными крюками на концах и как-то вдруг сразу понял, и откуда они появились, и почему я ору не своим голосом, вообще не свойственным не только для разумных существ моего вида, но и для млекопитающих вообще. Бак же, летящий на меня с фатальным ударом, словно на невидимую стену наткнулся. Так и завис, в полуметре от меня со своими занесенными кверху конечностями. Я был готов поклясться, что на его корявой морде, карикатурно напоминающей человеческое лицо, застыло недоумение. Так человек бы мог замереть, внезапно поняв, что не ужасного монстра собрался убить, а своего такого же человека, как он сам, да еще и родственников добавок. И тут я ударил. Вернее, не я, а кто-то, находящийся внутри меня и лишь воспользовавшийся моим телом для того, чтобы спасти себя. Меня можно понять. Стоишь себе, понимая, что тебе стопроцентный кирдык. И тут внезапно твой неимоверно скоростной враг замирает перед тобой за долю секунды до удара. Неожиданно? Бесспорно. Вот я и тормознул на ту четверть мгновения, что могла спасти мне жизнь. Ведь не вечно же Бак будет стоять и удивляться в крайне неудобной для себя позе. Осознает, что не свой это, а всего лишь Хомо, который умеет орать, как гигантское членистоногое, и у которого из шеи почему-то торчат щупальца скалопендры. И ударит. Растерялся я, в общем, и от происходящего, и отщупал этих... Я от вопля, вырвавшегося у меня из легких, я. Но не тот средневековый воин, которого подселил в меня Виктор Савельев по прозвищу Японец. Воин, что совершенно хладнокровный без промедления всадил бритву в край живота бага и моей рукой резанул справа налево, словно харакири мутанту сделал. Вообще-то мне этот удар сперва тупым показался. С выпущенными кишками любой мутант может дофига еще дел наделать. Но в следующее мгновение я понял, что ошибся, так как в раскрывшемся разрезе показались два располовиненных комка, бьющихся в последних попытках вкачать в организм еще хоть немного крови гнойного цвета. Когда бьешь, всегда открываешься. Ну и я, нанося удар, открылся. Тварь же, почуяв резкую боль в брюхе, моментально вышла из ступора и ударила в ответ. Не сильно. сил у нее немного осталось после эдакой кровопотери. Так слегка мазнула лапой по моей шее, из которой торчали щупальца. А потом бак покачнулся и рухнул на пол. Как стоял, так и умер. Без судорог, на которые у его обескровленного тела, похоже, даже сил не хватило. Силы, кстати, и меня оставили. Полностью. Ноги затряслись, и я, не удержавшись, рухнул на колени и закусил губу, чтобы не заорать так как это оказывается очень больно, когда пара суставчатых щупалец синхронно укорачивается, втягиваясь обратно в твою шею, и от того одно плечо становится мокрым и горячим. Правда, непонятно, почему с одной стороны оно мокрое и горячее, а с другой — нет. Мир перед глазами стал несколько расплывчатым, но пока еще видимым. Единственное, на что меня еще хватило, так это не вырубиться и смотреть на то, как академик Захаров поднимается с пола. Вернее, то, во что он превратился. Вот уж воистину безграничны возможности науки в условиях зоны с ее артефактами и различными видами аномальных излучений. Вон старик доэкспериментировался до того, что превратился в кошмарного монстра. Впрочем, быстро стало понятно, что процесс обратим. Чудовище, изрядно помятое багом, встало на ноги и не без труда выплюнула конечность руконога, застрявшую в слишком длинных клыках потом подошло к трупу бага, заглянуло в распоротое брюхо, покачало головой. Вот уж не думал, что у этих ошибок нетрезвого биоинженера два сердца, причем расположенных в брюшной полости. Потом оно посмотрело на меня желтыми глазами, перечеркнутыми вертикальными зрачками, и хмыкнуло. — А ведь ты умираешь, снайпер, прикинь? Баг тебе напоследок сюрприз оставил. Сонную артерию порвал. «Если бы одной из твоих удивительных шейных щупалец тебе кровь не остановила, нажав ниже раны, ты бы уже был труп». «Но, думаю, это вопрос времени. Когда ты вырубишься, нажим ослабнет, и все. Хорошая, быстрая, тихая смерть. Я даже убивать тебя не стану. Просто посмотрю, как ты умираешь». «Созерцание чужой смерти действует, так философски успокаивающе». Ну, вроде кто-то уходит в гипотетически лучший мир, а ты остаешься. Тебе ли не знать это приятно расслабляющее состояние? Ты же многих убил. Не исключаю, что делал ты это именно ради захватывающего чувства превосходства над умирающим. Думаю, он бы еще долго нес эту чушь, упиваясь моим беспомощным состоянием, если бы за моей спиной что-то не грохнуло довольно сильно. А потом еще раз? Но уже по-другому. Подозреваю, что с таким звуком может рухнуть на пол крыша лифта, намертво застрявшего в шахте. А потом раздались звуки шагов, и я увидел, как напрягся Захаров, вернее тварь, в которую он превратился. Того и гляди кинется вперед, чтобы снести мне голову, а потом порвать тех, кто спустился вниз по лифтовым тросам. Не советую, господин ученый. Раздался за моей спиной голос Шрама. «Ты же в курсе, что такое смерть лампа, правда? Во что бы ты ни трансформировался, она все равно превратит тебя в кучку порошкообразного дерьма. Поэтому рекомендую стоять и не рыпаться, доступно?» «Вполне», — пробурчал академик, после чего стал медленно сдуваться до обычных человеческих размеров. «Оно и понятно. Наверняка пребывание в форме мутанта-переростка требует немалого расхода энергии». Вот академик со свойственной ему практичностью и решил, что человеческое тело ему дешевле обойдется в обслуживании. В поле моего зрения появились японец и меченый, довольно расплывчатые, но пока еще узнаваемые. «А ты, смотрю, не слабое себе щупла отрастил», — сказал меченый. «И полезные, кстати. При таком ранении шеи ты уже должен был кони двинуть». «Я в курсе», — прохрипел я. Плохо дело покачал головой Савельев. Судя по луже, которая из него натекла, он не переживет транспортировку до кордона и далее до института аномальных зон. «Это если нас через тот кордон пропустят», заметил Меченый, оглядывая лабораторию. «Хотя, думаю, можно будет обойтись и без института». Он быстрым шагом подошел к пульту управления, деловито рассовал по карманам кучку оставшихся глаз выброса, выгреб из прибора остальные, после чего подошел ко мне, держа в руках один из них. «Нет», — прохрипел я, поняв, что он собирается делать. «Ну, нахрен». «Надо», — сказал сталкер тоном опытного папаша, уговаривающего капризного детятю схомячить порцию ненавистной каши. Он отстегнул от пояса алюминиевую армейскую флягу, присел на корточки и поднес к моему лицу артефакт. «Надо», — повторил он. «Открывай пасть, я тут не молодею тебя, уговаривая». Пальцы, меченого перед лицом, зрелище неприятное. Пыль от сгоревшего пороха и грязь, въевшаяся в кожу, черные полоски под обкусанными ногтями, следы гнойной крови руконога, кое-где уже успевшие присохнуть. У более впечатлительного человека такая кормящая рука возле рта вполне могла вызвать рвотный рефлекс. Но блевать у меня сил не было. Сопротивляться тоже. Когда одной ногой стоишь в могиле, какая разница, какой таблеткой тебя пытаются накормить? если даже не очень полезные, не пофиг ли? Потому я просто, как и было рекомендовано, открыл пасть и позволил меченому протолкнуть в нее одновременно и огненно-горячий и смертоносно-холодный артефакт. Я и не знал, что такое ощущение возможно, когда по твоему пищеводу катится вниз адыкая квинтэссенция огня и льда, которую меченный сверху от души залил водой, пахнущей болотом, плесенью и алюминием. Позаботился добрый человек. Пол Полфляги в меня влил, видя, что я уже вряд ли подниму руки и смогу сопротивляться. Я и не сопротивлялся, чего уж тут. Мертвеца в меня подселили, кусок скалопендры в шею запихнули, подумаешь. Теперь еще и артефакт в желудок спустили. Глядишь, скорее подохну. Но в следующее мгновение я понял, что если и подохну, то далеко не безболезненно. Потому что, судя по ощущениям, у меня в животе взорвалась небольшая атомная бомба. Взрывная волна от которой ударила одновременно по всем клеткам моего изможденного организма. От эпицентра сразу во все стороны. До ногтей конечностей, до корней волос на макушке, до обратной стороны глаз, которые, я был уверен, мгновенно испарились от немыслимого жара и одновременно холода, принесенных этой волной. Я, наверное, упал. И, возможно, корчился на полу, причем кто-то пытался чем-то заткнуть ослепительный свет, бьющий из раны на моей шее. Столб этого фантастически яркого света я видел краем глаза сквозь огненную пелену, застилавшую мне взгляд. А потом все вдруг кончилось, словно атомную бомбу в моем желудке выключили, резко нажав на рубильник. И я внезапно понял, что никогда в жизни настолько хорошо себя не чувствовал. Ничего нигде не болело, не ныли от сырости старые раны и даже нигде ничего не чесалось, несмотря на то, что я чуть не по уши был в полузасохшей крови убитых мутантов. Я встал, слегка офигевая от столь непривычно приятного ощущения, и даже бритва, заезжающая обратно в руку, почти не доставила неприятных ощущений. Чудеса, да и только. «Кайфуешь?» — хмыкнул Меченый. «Так и запишем в КПК. Глаз выброса жрать можно, хотя и накладно, больно уж он дорогой». «То есть ты не знал наверняка, что я не сдохну от того, что его проглочу», — уточнил я. «Конечно нет». — развел руками сталкер. — Да тебя его не то, что ни один человек не хомячил. Даже не видел, считай, никто. Так, одни легенды до да слухи. — Ну, спасибо, — пробрюржал я. — Вот уж не думал, что ты из меня сделаешь лабораторную крысу для опытов. — У меня выбора не было, — сказал Меченый. — И у тебя тоже. — Если б ты его не сожрал, был бы сейчас просто трупом. Поэтому скажи спасибо, что я его в тебя вкормил. Мог бы просто себе в карман положить и деликатно отвернуться, чтобы не глядеть, как ты загибаешься. Чисто чтобы потом совесть не мучила. «Спасибо, я говорить не стал. Пусть считает меня неблагодарным хамом. Странное спасение жизни получается. Заставлю больного сожрать кусок непонятного дерьма, а там видно будет. Выживет, за ним долг жизни. Сдохнет, ну что делать, упокой его зона». Да и вообще подзадолбало слегка, что меня в последнее время все спасают методом научного тыка. Вживим в него чего-нибудь, а вось не сдохнет и даже выздоровит. Возможно, позже, когда я перестану беситься, я, конечно, всех от души поблагодарю, но не сейчас. Позже. Еще и шрам настроения подпортил. Подошел, вытащил из пасти дохлого мутанта кусок своего плаща, очень выразительно на меня посмотрел и сказал, «Ну, твою ж маму!» Я же просил. Так получилось, нахмурился я. Но спасибо. Можно сказать, твой вонючий плащ мне жизнь спас. Два раза. Хе-хе, встрял меченый. Походу, тварь от вонищи задохнулась. Странно, что в этой лаборатории вообще все не передохли от ванизма, как только снайпер сюда вошел в этом на редкость козырном шматье. Тфу, сплюнул шрам, подбирая с пола свой чудом уцелевший винтарез. Чтоб я еще кому чего дал поносить? Да ни за какие деньги!» «А если вот так?» — спросил Меченый, доставая из кармана глаз выброса. «Годится такая компенсация за старую тряпку с ароматом разложившейся крысы собаки по которой ты так убиваешься?» «Годится», — буркнул наемник, забирая артефакт. «Я же мысленно поблагодарил Меченого. Почему-то за убитый плащ шрама меня немного грызла совесть. Странная она вообще штука». Иной раз наворотишь всякой фигни, за которую три пожизненных срока вполне себе гуманное наказание. И ничего, нормально все, будто так и надо. А порой за какую-нибудь ерунду вроде разодранного старья, какой ей одеждой назвать язык не поворачивается, грызет, зараза, чтоб ей пусто было. Кстати, пока мы с Меченым и Шрамом мило беседовали, японец подошел к пульту управления лабораторией и принялся довольно шустро стучать по клавиатуре. Захаров дернулся было помешать, но тут же остановился, так как в горло ему уперлось острие черного меча. При этом Виктор, не оборачиваясь, свободной рукой продолжал молотить по кнопкам с ловкостью опытного пианиста. Эффектно получилось. Будто у него, как у паука, минимум четыре глаза. Два спереди и два на затылке. Тоже, что ли, на ниндзя поучиться на досуге? Глядишь, не придется опасаться, что какая-либо подлая тварь в самый неподходящий момент треснет сзади по тыкве чем-нибудь тяжелым. Мне интересно стало, чем там японец таким занят. Подошел, посмотрел, ничего не понял. Какие-то коды, цифры, символы. Интересно, где этот хладнокровный убийца научился программированию или чем он сейчас там занимается? Не понял я, зато понял Захаров, с грустью глядя на экран. Вздохнул, сказал, а спросить не проще насчет кодов доступа и процесса самоуничтожения кукол? «Смысл?» – спросил Виктор, не отрываясь от своего занятия. «Вы, господин академик, все равно ведь не скажете. Мне проще взломать ваш компьютер, чем рисковать, что вы поднимете из автоклава в полтыщи самых ужасных биологических машин-убийц, когда-либо созданных человеком». «Не поспоришь», – вторично вздохнул ученый. «Однако меня мучает любопытство, откуда у вас навыки хакера-профессионала столь высокого уровня». «Ничего не слышали о практике прямой передачи?» Совершенно будничным тоном произнес Виктор. «Поражаюсь его хладнокровию. Одной рукой чужой комп ломает, другой держит меч у горла хозяина компа и в то же время ведет с этим хозяином милую непринужденную беседу». «Понятно», — произнес Захаров. «Слышал. Стало быть, вы убили какого-то хакера и при этом перекачали себе его навыки? «Ваши познания устарели», — сказал Виктор. Смерть была необходимым атрибутом прямой передачи до недавнего времени. Сейчас же вполне можно обходиться без нее. «Нейрофон?» — поднял окровавленные брови академик. «Но они же официально запрещены во всех странах мира!» Виктор ничего не ответил, просто нажал на последнюю кнопку, убрал меч от горла ученого и направился к лифту, бросив мне через плечо. «Ты как, по тросу подняться сможешь?» «Ага», — сказал я, не отрывая взгляда от автоклавов внутри которых происходило необратимое. Куклы, отключенные от питания, стремительно чернели, проседали, словно наполненные воздухом мешки, которые проткнули иглой, и прямо на глазах растекались в пузырящиеся лужи. Краем глаза я видел, что академик в окровавленной разодранной одежде, едва покрывающей его тело, тоже смотрит на то, как гибнут не родившиеся существа, созданные его гением, и в глазах его на удивление не было ни капли сожаления. Более того, Захаров с явным интересом смотрел на происходящее. Кто знает, что сейчас было в его голове, которую давно стоило снести бритвой. Но, к сожалению, я не из тех, кто убивает пожилых ученых. Даже тех, которые умеют превращаться в ужасных монстров. Глупость, безусловно. И она наверняка в будущем мне дорого обойдется. Но что делать? Себя не выбирают. Придется примириться с тем, что мне достался вот такой я со своими принципами и дурацким моральным кодексом, за который я себя порой искренне и люто ненавижу. А потом я развернулся и пошел к лифту. Японец, меченный шрам, все уже были там, лезли по тросам наверх. Малоприятное занятие, конечно, ползти наверх по стальному канату, наверняка экстремально грязному и скользкому от смазки. Но, увы, другого пути назад не было. Впрочем, подъем наверх прошел на удивление легко. Казалось, что мои пальцы словно металлические клещи намертво цепляются за трос, а руки легко тащат за собой тело вверх даже без помощи ног. Интересно, такой эффект дал проглоченный мною артефакт? Или же это совокупность всех органических, неорганических и духовных имплантатов, которые в меня вживили за последние сутки? Когда мы оказались наверху, меченный выгреб из карманов все глаза выброса, И сказал коротко, делим хабар, поровну. Шрам хмыкнул. Твой заход уважаю, но тут ты не прав, стрелок. Повторяю последний раз, не называй меня так. Не люблю, сквозь зубы проговорил меченый. Уж потерпи пару минут, рассмеялся Шрам. Сейчас все порешаем и разойдемся. Короче, моя доля тут один арт на память о моем безвременно погибшем плаще не более. Твоя стрелок походу такая же. Чего это? окрысился сталкер. А ты что дофига чего сделал? Удивился Шрам. Прогулялся по зоне туда-сюда, в кустах посидел, пока другие воевали. Так себе подвиг, я думаю. Потому одного глаза выброса тебе за участие более чем достаточно. Меченый скрипнул зубами, но, видимо, решил, что собачиться со Шрамом себе дороже. Потому промолчал. Короче, нам с тобой по одному, Арту, а снайперу с китайцем остальное. С японцем машинально поправил я. Или так, хмыкнул Шрам. Мне оно как-то без разницы. Вряд ли еще, когда с этим ниндзей пересечемся. Если он хотел задеть или подколоть Савельева, у него ничего не вышло. Виктор стоял с каменным лицом, сложив руки на груди, и, судя по немигающему взгляду, вообще был сейчас где-то очень далеко и от дележа Хабара, и от окружающей зоны вообще. Шрам, поняв, что отвести душу и как следует поругаться с шибко крутой отмычкой не получится, крякнул с досады, забрал умеченного артефакта и протянул мне. Походу, твой друг выпал в какой-то китайский осадок, или же ему просто ничего не надо. Так что забирай все шесть штук, потом сами разберетесь. Хороший хабар за одну ходку, а, снайпер? Семь с обидой в голосе сказал Меченый. Один он сожрал, так что сожранный арт тоже его. Потому и по тросу лез, как носки педаренный. Чуть меня по пути не снес. Восемь поправился шрам. Но это уже несущественно. Ладно, братья-сталкеры, кто куда, я к костру. У меня еще пол чемодана денег несожженных. И зачем бабло полить? пожал плечами Меченый. Лучше мне бы отдал. Я бы нашел им применение. Что мне с моими деньгами делать, я сам решу, отрезал шрам. Но если хочешь погреться, пошли. Место у костра найдется. А то ночи нынче холодные. Утро всяко приятнее ждать там, где тепло. Тут не поспоришь, отозвался Меченый. Они ушли, даже не попрощавшись и не оборачиваясь. В зоне считается плохой приметой оглядываться. Прощаться тоже многие не любят ибо часто бывает, что скажешь «пока увидимся» или что-то в этом роде, и все, на этом свете больше свидеться не получится. Не любит зона прогнозов на будущее. Ни в каком виде. Она, значит, к костру не пригласили, хмыкнул я. Походу, шрам на меня за плач все-таки сильно обиделся. Это важно? Поинтересовался японец, выпавший из ступора, который был то ли медитацией, то ли просто игнором попыток шрама его подколоть. «Не думаю», — сказал я. «У нас, как я понимаю, все равно нет времени у костров рассиживаться. Надо в институт, а потом твою дочь выручать». «Благодарю, что правильно понимаешь», — отозвался Савельев и посмотрел на меня виновато, будто прощения просил. «Это ты брось», — поморщился я. «Я сейчас не делаю ничего, чего бы для меня не сделал ты, и это нормально. Если мне кто-то когда-то что-то хорошее сделал...» Я ему в 10 раз плачу той же монетой. Я знаю, что ты из таких же, поэтому заканчивай с чувством вины и двигай ходулями. Надо еще подумать, как сделать так, чтобы нас кордонные по ошибке не пристрелили, когда обратно пойдем. Академик Захаров стоял и слушал журчание, какое бывает, когда после снежной зимы по весне под лучами солнца тают огромные сугробы. Это в специальное отверстие в полу стекало из автоклава в жижа в которую превратились куклы. Бесценная жижа. Биологически активная белковая смесь, в состав которой входила уникальная комбинация артефактов, размолотых в молекулярную пыль. А там под полом находился не слив в канализацию, как можно было предположить, а цистерна, куда эта жижа целенаправленно стекала. Конечно, придется вновь очищать этот бесценный биологический материал. Подвергать воздействию аномального излучения, чтобы он снова стал вязким, способным принимать любую форму. Опять нужно будет разложить готовых кукол по автоклавам и снова искать энергетические артефакты, чтобы запустить процесс создания мощных биологических машин для убийства. Скорее всего, более совершенных. Потому что это абсолютно не дело, когда твое совершенное творение можно банально задушить, запихав ему в пасть грязную тряпку. Что-то ткнулось в ногу. Академик вышел из задумчивости, посмотрел вниз. «А, это ты, — рассеянно сказал он. — Даже не знаю, что с тобой делать. По-хорошему, надо было бы тебя грубо и банально размажить о стену. Уж больно много от тебя хлопот. Но, с другой стороны, надо признать, что это тебе принадлежит идея разместить под автоклавами емкость для сбора биоматериала на случай непредвиденного изменения его агрегатного состояния. Да и как-то привык я уже к твоим докучливым рассуждениям о науке, из которых крайне редко можно вычленить что-то полезное. Голова профессора Кречетова молчала. Поддержание жизни в части тела, отделенной от него, требовало море энергии. И заряд глаза выброса был на исходе. Захаров наклонился, поднял голову с пола за волосы, посмотрел в тускнеющие глаза того, что осталось от ученика. «Как интересно», — задумчиво произнес академик. «Даже находясь в таком плачевном состоянии, человек все равно хочет жить». «Не понимаю, что вы находите хорошего в этой жизни?» «Сплошная бесцельная суета, борьба с собственным магой и чужими попытками опустить его ниже плинтуса, безуспешные потуги победить собственные примитивные инстинкты и достичь того, что на самом деле никому не нужно, и тебе самому в том числе». Голова закрыла глаза и немного скривила губы. Мол, теперь-то я точно никуда не денусь. Хочешь, не хочешь, а придется слушать этот философский бред. «Точно. Придется», — усмехнулся академик, словно прочитав мысли умирающей головы. «Что ж, пожалуй, я оставлю тебе жизнь, неблагодарный ученик. Побудешь у меня вместо домашней таксы, которая все понимает, но ничего внятного сказать не может. Да-да, отличная мысль». Должен же я кому-то высказывать свои мысли, идеи, соображения? Лучше убей. Из последних сил прохрипела голова. Ну уж нет, расхохотался академик. Вы сударь недавно устроили мне ад при жизни, а я всегда привык платить долги сполна.